Глава восьмая. Обязательно самому. Вещи невозможно к чему-либо принудить. Нет такого правителя, который не желал бы видеть в подданных верности. А между тем, когда они на самом деле верны, им далеко не всегда доверяют. Именно поэтому Уюань бежал на берега Дзяна. Именно поэтому умер Чаньхун кровь которого сохранялась три года и превратилась в лазоревую яшму. Нет такого отца, который не желал бы видеть в своем сыне почтительность, но почтительных, тем не менее, вовсе не обязательно любят. Гуляя в горах, Джонзы однажды заметил огромное дерево с пышными ветвями и листвой. Лесоруб остановился возле дерева, но его не выбрал. Джанцы поинтересовался, «Почему не рубишь?» Лесоруб ответил, «Оно ни на что не годно». Тогда Джоанзе сказал, «Дерево негодное, а поэтому может дожить до своего естественного конца». Затем он спустился с гор и отправился в городок, где остановился в доме старого друга. На радостях друг велел мальчишке зарезать гуся, чтобы угостить его. Мальчишка спросил, «Разрешите узнать, какого из гусей резать, того, который может петь, или того, который не может петь?» Хозяин ответил, «Режь того, который не может петь». На другой день ученики спросили у Джонзы: «Дерево на горе Давича может дожить до своего естественного конца, так как оно ни на что не годно. А вот гусь хозяина погиб от того, что ничего не умел. Что бы выбрал для себя преждерожденный? Джоан Зы, смеясь, отвечал. «Я, Джоу, поместился бы между годным и негодным». Сказав «между годным и негодным», как будто определил, а на самом деле нет. Поэтому неизбежны и затруднения – Но все иначе, если парить и странствовать, пользуясь дало и Де добродетелью. Подобно то дракону, то змее, вне славы и холы, вращаться вместе со временем, не соглашаясь предаться чему-либо одному. То вверху, то внизу, с мерой лишь в гармонии и странствовать у предка всей тьмы вещей, как вещь рядом с вещью, а не как вещь для вещи. Откуда же тогда возьмутся затруднения? Таков был способ существования Хуанди и Шеннуна. Иначе обстоит дело с теми, кто говорит о свойствах всех вещей, отношениях между людьми. Созданное разрушают, честных унижают, почитаемых готовы оболгать, прямым строят козни, единое разделяют, любящих друг друга губят. Многознающих стремятся перехитрить, бесполезных обмануть. Разве тогда не обязательны затруднения? нью жил в верхних землях, он был большой ученый. Отправился вниз в Хандянь и повстречался в песках Оуша с разбойниками. Разбойники потребовали от него показать, что у него в дорожных мешках, и он отдал их им. Затем они потребовали у него повозку и коня, и он им отдал. Тогда потребовали одежду и одеяло, и он также их отдал. После чего Нюдзюя вышел из окружения и удалился. Тогда разбойники стали обмениваться впечатлениями. Это знаменитый в поднебесный человек. Сегодня мы его так опозорили, он, конечно, пожалуется на нас, властителю десяти тысяч колесниц. А тот, конечно, обвинит нас в преступлении против государства, обрушится на нас, и нам тогда не жить. Лучше уж догнать его и убить, чтобы замести следы. Так и порешили. Гнали за ним тридцать ли, догнали и убили. А все потому, что знали, кто он». Однажды знаменитый силач из царства Ци Мэнбэнь собирался пересечь реку Хуанхэ и хотел поехать раньше, чем другие пятеро, которые ждали своей очереди. Люди на пароме разозлились и веслом ударили его по голове. Надо сказать, что они не знали, что это Мэнбэнь. Когда паром уже был на середине реки, Мэн Бэйн уставился вытаращенными глазами на людей на пароме так, что волосы у них встали дыбом, глаза выкатились из орбит, а бороды вытянулись горизонтально. На пароме засуетились, впали в панику и стали прыгать в воду. Когда люди на пароме узнали, что с ними сам Мэн Бэнь, они уже не смели поднять глаза и посмотреть ему в лицо. Никто не смел встать на палубе впереди него, а не то, что нанести ему оскорбление действием, что произошло, конечно, исключительно по незнанию. Как видим, незнание само по себе, не незнание само по себе никак не могут быть средством к спасению. Исключительно мягкость манер и приветливость еще как-то обеспечивают это, да и то не обязательно. Когда имеешь дело с теми, кто понятия не имеет о таких вещах, как мягкость и приветливость, от мягкости и приветливости толку никакого. У военачальника Сыма Хуаня из Сун была драгоценная жемчужина, обладавшая способностью предотвращать беду и изгонять несчастье. Царь послал людей справиться о ее существовании, но тот ответил «Я бросил ее в пруд. Тогда прута сушили, чтобы ее найти, но так и не нашли. А рыба-то вся передохла. Вот об этом и говорят, что счастье и несчастье часто неразделимы. Когда царство Джоу причиняло горе царству Шан, и горе наполняло весь мир, что толку было бы от мягкости и приветливости? Джан И был необычайно предупредителен. У каких бы дверей и ворот не собирались люди, он непременно сам встречал, семенил туда и всех принимал. Даже с кучерами, служанками и мальчишками он был изысканно вежлив, опасаясь за свою персону. И тем не менее, дожить до конца своих дней ему не удалось. Умер от горячки. Примечание Джан И был известным политиком и дипломатом времен сражающихся царства, 4 век до нашей эры. Конец примечания. Дань Бао пристрастился к тайному знанию, ушел от пошлости мира, покинул торжеще жизни, перестал питаться обычной пищей и одеваться в теплое платье, поселился в лесу на горных кручах поскольку хотел сохранить свое естество. И все же ему не удалось достичь естественного конца. Его съел тигр. Примечание. Дань Бао – известный отшельник, который жил уединенно, питался простой пищей и дожил до 70 лет, сохранив молодость. Однако он умер, став жертвой голодного тигра. Конец примечания. Конфуций как-то отправился в путешествие и остановился отдохнуть. Его лошадь убежала и потоптала посевы у крестьянина. Крестьянин поймал ее. Дзигун, ученик Конфуция, попросил разрешения отправиться туда поговорить с крестьянином и долго его просил и извинялся, но тот даже слушать не стал. Там был один грубиян, который когда-то некоторое время служил у Конфуция. И он сказал, «Я пойду поговорю с ним». И он сказал крестьянину, «Слушай, мы тут с тобой распахали всю землю от Восточного моря до Западного. Как же, лошадки, не попастись на твоем поле?» Тогда деревенщина расхохотался и сказал, «Ну ты и ну, не то что этот балаболка». И он отвязал лошадь и отдал ему». То, что столь безыскусная речь имела воздействие, как раз и указывает на то, что вещи неоднообразно поддаются воздействию извне. Благородный муж действует, исходя из своих представлений. Он относится к людям с уважением, но не ожидает, что к нему также непременно отнесутся с уважением. Он любит людей, но не ожидает, что его непременно будут также любить в ответ. Уважение и любовь к другим зависят от него самого. Уважение и любовь к нему зависят уже и от других. Благородный муж может отвечать за себя, но не может быть уверен в других людях. Однако, когда он спокоен за себя, он непременно найдет достойного компаньона.